В области плеча, предплечья, кистью. Тяжёлая правая рука. Ощущение приятного свёртком в моей правой руке. Я спокойна. 20 дней. Моя левая рука тяжесть. В области плеча, предплечья, кисти. Моя левая рука тяжёлая. Тяжёлая левая рука. Я успокою я. 28. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжеле и тяжелее. Опускаются щёки подбородка. Я спокоен. 27. Я расслабляю мышцы груди, живота. Тяжесть медленно опускается в вниз. Двадцать шесть. Моя правая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Тяжелая правая нога. Моя правая нога тяжелая, уставшая правая нога. И я спокойна. Двадцать шесть.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 Мышцы те. Тяжесть. Покой во всём тебе. Я спокойн, совершенно спокоен. Я расширяю сосуды. Я чувствую тепло. В области солнечного сплетения. Двадцать четыре. Мое тепло распространяется на правую руку. Моя правая рука все теплее и теплее. Теплая правая рука. Моя правая рука теплая. Я спокойна. Я чувствую покалывание в кончиках па.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 Я совершенно спокоен. Двадцать два. Моё дыхание ровное. За вдохом выдох. Свободно. Я спокоен. Двадцать один. Моё сердце. Моё сердце работает ритмично, само по себе. Оно не тревожит меня. Я совершенно спокойна. Двадцать. Мои органы, желудок, печень, поджелудочная работают согласованно, сами по себе. Двадцать.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 на морское дно. Я совершенно спокоен. Мне легко и комфортно. Я плыву все дальше и дальше. Вот вдали на горизонте я вижу белый корабль. Этот белый корабль плывет все дальше и дальше. Все мелко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 Там совершенно другое видение всего. Я выхожу, ложусь на песок, Солнечные лучи глубоко проникая Вглубь меня согревая И наполняя желтым светом Тепла и спокойствия. Мне легко и радостно. Солнце дает мне энергию и тепло. Я совершенно спокойна. Девятнадцать. Восемнадцать. Мое сердце работает ритмично, Само по себе и не тревожит меня. Мое давление стабильно. Ушли все неприятные мысли. Я ощущаю. Я спокоен. Уверен в себе. Я имею силы, энергию справиться с любой ситуацией. Сильна, смела. Мне легко и комфортно. Онcе постепенно входит вглубь меня, окутывая каждую мою клеточку золотистые ниточки. Я спокоен, уверен в себе. 15 14 Нелегко и комфорт. 13. Я чувствую лёгкое дуновение ветерка в области лба. 12. Мой лоб прохладен. Постепенно моё тело наполняется энергией. 11 Мой лоб прохлажден. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Я спокоен, уверен в себе. 10 Энергии поступают всё больше и больше. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в области живота, груди. Я спокоен. Мне легко и комфортно. Деть. Восемь. Энергии всё больше и больше.